«Почему?» К Равве Леве пришел подросток и горестно застенал Равве, «Почему меня никто не любит, особенно девушки?» И рави ответил ему, «Потому что ты сам никого не любишь, особенно себя».